Екатеринбург, Управление Федеральной Службы Безопасности Слушай, полковник вроде обещал освободить нас от всего, что не касается терроризма. Мы же и так зарываемся, почему он нас-то на мокруху командирует? возмущался Сколюков, шагая вслед за Арсением по коридору управления ФСБ и на ходу застёгивая пуговицы лёгкой куртки. По словам очевидцев, на месте были замечены чеченцы, ответил Панкратов. Калымшанов теперь ни одного кавказца не пропустит. Оказавшись на улице, майор сел в старенькую служебную Волгу управления. За ним на заднее сиденье опустился и капитан Тут ехать-то десять минут, это недалеко от пруда». Панкратов приоткрыл окно передней дверцы автомобиля. Достал из пачки наполовину выкоренную сигарету с обогоревшим кончиком. «А я последнее время курить стал, как паровоз, одну за одной. Видишь, до чего дошел? Бычкую!» Панкратов щелкнул зажигалкой. «А ты как с этим делом? Ничего?» «А я, ты знаешь, как прихожу...» Обязательно стопочку за ужином, хлобысть, а на ночь жена мне молоко с мёдом греет. Засыпать помогает. Соответственно, и куриу меньше, засмеялся Сколюков. Арсений сделал две глубокие затяжки и снова забычковал окурок, спрятал его обратно в пачку. Вот и всё моё наслаждение, резюмировал он. А это мы до следующего раза оставим. Какое же в этом удовольстве, так и не пройдёт. А иначе я по три пачки в день выкуриваю. Только покурю, через десять минут уже не в моготу. Снова тянет. Я бы, если честно, плюнул на все, да и... Да печень не выдерживает. Машина следователей тем временем въехала во двор одной из многоэтажек по улице старолетейщиков. Узкий дворик был перегорожен двумя патрульно-постовыми газиками. Панкратов с капитаном вышли из Волги. Прямо перед крыльцом третьего подъезда стоял черный джип «Тойота» с тонированными стеклами. Передняя дверца со стороны водителя была настиж распахнута. Около джипа работали оперативники. Майор Панкратов, управление ФСБ, представился Арсений, сотруднику в милицейской форме, заполнявшему на капоте «Тойоты» протокол. Лейтенант Буланов, производим опись места происшествия. Панкратов заглянул внутрь автомобиля, скулюков смотрел из-за спины майора. На водительском сиденье лицом вниз, привалившись к рулю, всё ещё сидел расстрелянный террористами водитель Густова Кеплера. Голова убитого была залита кровью, руки безжизненно свисали вдоль тулувища. Это водитель джипа. Летенант указал рукой на труп. В ящике на дверце машины были обнаружены документы на имя Геймана Руслана. Гейза нашли Панкратов внимательно осмотрел входные отверстия на стекле и обшивке дверцы. Да, вот она. Оперативник показал майору запакованный в полиэтиленовый пакет отстреленную гильзу. Нако, посмотри, Панкратов протянул пакетик капитану. Что скажешь, Олег? Скольюков лениво пожал плечами. 9-миллиметровый ПМ. Если высота гильзы 18, это патрон Макарова, сказал майор. Тогда это 0-2 ОЦ «Кипарий» с калибра 9 мм. С глушителем, скорее всего. Не пойму, тут не написано, может и 19, не вижу. Лейтенант, составлявший протокол, с интересом наблюдал за диалогом специалистов. Стекло прошибло, как фанеру. Выстрелы произведены с расстояния 2-3 метра. Поспешил он вставить свой комментарий. «Вижу, вижу», — проговорил Арсений. Он вернул гильзу лейтенанту, а сам обошел джип вокруг. «Олег, ты видишь?» «Стреляли со стороны двора». «Значит, на водительской дверце выходные отверстия». Лейтенант наклонился, чтобы рассмотреть дверцу Тойоты. «Похоже, что так». «Возможно, это 22-й ОЦ, он помощнейки Париса». «А свидетели есть?» Панкратов вернулся к водительскому месту. «Да, есть». «Соседка видела, как из квартиры выходили двое». Там наверху еще один труп. Женщина. Панкратов поднял взгляд на оперативника. Да-да, заверил его лейтенант. Также с огнестрельными. Но там девятимиллиметровый Макаров совершенно точно. Один выстрел в голову. Тело уже вывезли. Соседи сверху слышали шум, спустились и обнаружили труп. Они и показали на соседку из сорок четвертой. Женщина через глазок вроде видела кавказца. Понятно, кивнул Панкратов. Я здесь закончил. Можете убирать труп, когда вам надо будет. Соседка в 44-й, сказал в спину удаляющемуся в подъезд майору-лейтенанту. Панкратов поднялся на пятый этаж. Квартира с номером 44 располагалась прямо напротив двери, где работала следственно-оперативная бригада. Двери в обе квартиры были распахнуты настежь. Чуть выше на лестничной клетке стояли двое мужчин. Оба были в домашних тапочках и майках. Панкратов заглянул в квартиру. Ему навстречу вышла молодая полная женщина. Вы соседка, спросил Панкратов. Да, я. Управление Федеральной службы безопасности. Майор Панкратов. Вы можете рассказать, что произошло? Да, в соседней квартире, где Лизаня жила, шум был. Я так гласкуи подошла. Да, и что вы там увидели? «Мужчин двух, я всех-то лица не рассмотрела, а одного первого я прямо как вот сейчас вижу. Черный, с бородой, нос вот такой...» Соседка показала изогнутую дугу у себя над переносицей. «Горбатый, как у орла, клюв. И на губе шрам вроде. Вы их когда заметили?» — поинтересовался майор. «А вот, когда шум-то услышала, я сразу к глазку. Дверь-то у Лизы открыта была, я ей давай смотреть». А там, боже ж ты мой, смотрю, кто-то от неё выходит. У меня глазок-то высокий и не видно кто. Я на ципочке, женщина наглядно изобразила, как она это проделала. И заметила, тот, которого я описала, у него ещё пистолет в руках был. Представляете, длинный такой. И он толкал перед собой густого маркоча. Это Ильскин Хахаль. Я про него как-то забыла вам сказать. Он к ней каждый день приезжал оттуд. Так, Панкратов нахмурился. Информация о похищении Густова Кеплера уже имелась в управлении. А за ними, говорите, ещё кто-то шёл? Второй. Да, за ним ещё один, но он так, когда первый прошёл, отовернулся, дверь закрыть значится, а потом как-то спиной, спину ей на лестницу. А его-то и не рассмотрела. Хорошо. А ещё можете что-то вспомнить о том первом лице, которого вам удалось разглядеть, настоял Панкратов. Да я вроде всё вам рассказала. А во что они были одеты? Они были в костюмах, женщина наморщила лоб, припоминая. Спортивных. На том Кавказце один глаз был синий. У моего мужа такой, я поэтому сразу и запомнила. А ещё на макушке шапочка была, вроде горшка такого, как у евреев бывает. "Как у евреев?" удивлённо переспросил из-за спины старшего скаляков. Майор обернулся. "Да, радикальные исламисты тоже носят головные уборы наподобие кипы", задумчиво произнёс он.